Бен усмехнулся. цитируете Ленина, а как со Сталиным?» «Солидарен с Черчиллем. Не люблю, но уважаю. В этой связи не вздрагивайте, пожалуйста. Но я включил вас в одну прелюбопытнейшую комбинацию со Сталиным». «Аллен, вы случаем не переработали, не началась горячка» а то заберу на отдых в Байерес. — Я с радостью полечу, — ответил Далес. — Особенно, если вы оплатите билеты гостиницу. Но про комбинацию я серьезно, полковник. Наши люди тщательно просчитали ряд национальных черт русских и вывели, что в политике они весьма и весьма подозрительны это объяснимо с точки зрения их истории монгольская иго войны со шведами и немцами турецкие набеги наполеон севастополь мы наконец в восемнадцатом а сталин хочет быть более русским чем сами русские потому что по крови он грузин вот бы и помочь ему в его личной их русских государственной политической подозрительности. Попугать и потемнить, а? Не понимаю. Это и хорошо. Когда собеседника понимают с полуслова, значит, он не очень-то умный человек. Только не торопите меня. Я обсматриваю свою идею еще и еще раз, когда делюсь ею с таким зубром, как вы. Глядите, что произошло в мире. Впервые за всю историю русские вышли из географической изоляции, оказавшись в Вене, Берлине, Праге и Будапеште. Такого еще никогда в их истории не было. Они разрушили традиционный санитарный кордон, созданный в 1918 году когда группы савинкова базировались в Польше, а группы монархистов в Румынии, Чехословакии и Болгарии. Давайте в разговоре друг с другом называть вещи своими именами. Сталин не нарушил ни одного пункта из тех деклараций, которые подписал в Крыму и в Потсдаме. Сталин не просто имеет право Он прямо-таки обязан с точки зрения государственных интересов России сделать все, чтобы страны санитарного кордона отныне и навсегда стали его союзницами, а не врагами, как это было раньше. Сталин поступает совершенно справедливо. Да-да, Бен, совершенно справедливо, когда делает все, чтобы у власти в странах Восточной Европы стояли коммунисты. Никто так открыто не противостоял нацизму, как они. Это историческая правда. И в этом Сталин опирается на поддержку общественного мнения, не только в Париже и Риме, но и у ряда наших политиков. Увы, борьба красных против гитлеризма сделалась легендой, И я затрудняюсь сказать, кто больше этому способствовал. Русский писатель Эренбург или американские кинематографисты Голливуда. Эрго, выход из создавшегося положения, а оно крайне трудное. Нельзя закрывать на это глаза. Мы пожинаем плоды деятельности Рузвельта и его либералов. Я вижу в том, чтобы сделать все, что в наших силах, дабы дестабилизировать ситуацию в Восточной Европе. Если мы добьемся этого, тогда Сталин завязнет там, не до контр-шагов в Латинской Америке. Интересно. Мне всегда несколько тревожно слушать вас. Но я считаю мир без тревог. Крематориев скучно, загнивание. Это интересно. Повторил Бен. Но я исколесил Латинскую Америку вдоль и поперек. Пополнил свои былые впечатления и убедился. Небольшевизм повинен во взрывоопасной ситуации на юге континента. Аллен не Сталин, а мы с вами, американцы. Совершенно верно. С готовностью согласился Даллес. Виноваты мы, наша молодая горячность, эгоистическое желание сделать всем добро. А сделать это, как считают все наши, можно только одним, навязав югу, нашу социально-экономическую модель. А они являют собой совершенно другую субстанцию. Они говорят по-испански, они дети иной культуры, там солнце иное. Там нищета есть норма жизни, и она не кажется им нищетой, как нам. Все верно, не спорю. Но я не хочу, чтобы на юге была даже возможность для иной точки зрения на происходящее. Там необходима крепкая власть, которая сможет гарантировать проведение нашего благотворительного эксперимента. В условиях болтовни и парламентской расхлябанности экономический эксперимент невозможен. Кто сможет гарантировать надежность наших вложений на юге, кроме тамошних армий? Ведь только они станут или не станут стрелять в безответственных демонстрантов. Я называю кошку кошкой, в этом привилегии тех, кто делает дело, бен Они занимаются политикой в чистом виде. Согласен со всем, что вы сказали. И не хватает последнего логического звена, Которое свяжет всю цепь. Далее скивнул. Верно. Только не одного, а двух. Итак, первое. Отныне наше благополучие на юге континента Будет напрямую завязано с ситуацией в Восточной Европе дестабилизации путь к ослаблению. Всякое ослабление русских угодно делу демократии. Второе. Вы ведь имели кое-какие позиции в Венгрии, не так ли? Надо посмотреть. Даллес снова кивнул. Развертывание деловой активности ИТТ в Будапеште не может не вызвать подозрительности со стороны дяди Джо. Пусть он тратит максимум времени на то, чтобы смотреть за происходящим в непосредственной близости от его границ. А если мы еще и поможем ему, если вы направите в Вену и Будапешт тех людей, которые известны секретной службе русских, как их коллеги, тогда там может начаться долгая и не всегда управляемая реакция». «У меня нет таких людей, Аллен!» «У вас есть такие люди, во-первых. А во-вторых, если бы их не было, мы были бы обязаны создать их, придумать легенду и организовать утечку информации. Пусть русских разъедает ужас подозрительности. Это такая болезнь, которая может стать хронической». А всякое хроническое заболевание противника — во благо нашему делу.